Глава пятая. И вот в один прекрасный день все рухнуло. С утра отец решил, что мы проведем вечер в Каннах. Поиграем и потанцуем. Помню, как обрадовалась Эльза в привычной для нее атмосфере казино, она надеялась вновь почувствовать себя роковой женщиной, чей образ несколько потускнел от палящего солнца и нашего полузатворнического образа жизни. Против моего ожидания Анна не стала противиться этой светской затее и даже как будто была довольна. Поэтому сразу после ужина я со спокойной душой поднялась к себе в комнату, чтобы надеть вечернее платье, кстати сказать, единственное в моем гардеробе. Его выбрал для меня отец. Оно было сшито из какой-то экзотической ткани, пожалуй, чересчур экзотической для меня, потому что отец, повинуясь то ли своим вкусом, то ли привычкам, любил одевать меня под роковую женщину. Я сошла вниз, где он ждал в ослепительном новом смокинге и обвела руками его шею.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 Единственным моим утешением была мысль о моей собственной деликатности. Я неторопливо вернулась в казино, где меня ждала Эльза и повисший на ее руке южноамериканец. «А мне стало плохо?» — непринужденно объявила я. «Папе пришлось отвезти ее домой. Выпьем чего-нибудь?» Она смотрела на меня, не говоря ни слова. Я попыталась найти убедительную деталь. У нее началась рвота, сказала я. Ужас, она испортила себе все платье. Мне казалось, что эта подробность потрясающе правдива. Но Эльза вдруг заплакала. Тихо и жалобно. Я в растерянности уставилась на нее. — Сисиль, — сказала она. — Ах, Сисиль. «Мы были так счастливы!» И она зарыдала громче. Южноамериканец заплакал тоже и все повторял. «Мы были так счастливы! Так счастливы!» В эту минуту я ненавидела Анну и отца. Я готова была на все, что угодно, лишь бы Эльза перестала плакать, и тушь не стекала бы с ее ресниц. И американец не рыдал бы больше. Еще не все потеряно, Эльза. Поедемте со мной. Я приду на днях за своими вещами, прорыдала она. Прощайте, Сесиль. Мы всегда ладили друг с другом. Мы обычно говорили с ней только о погоде и модах, но сейчас мне казалось, что я теряю старого друга. Я круто повер.